Джон Макрей Червь Эпизод 12 Чума Часть 1 Первый жук ухватился мандибулами за край листа и потянул его на себя. Еще двое поползли к краям сгиба, чтобы крепко держать бумагу. Четвертый и самый крупный жук прогладил место сгиба, двигая головой влево и вправо, пока не образовалась четкая складка. Затем все четверо перешли в другое место и повторили свои действия. «Это реально жутко», — сказала Шарлотта, сидя за кухонным столом. Я отвернулась от ноутбука, на котором изучала сайт, посвященный регами. «Да? Я уже привыкла, так что не особенно об этом задумываюсь. Они так организованы, что напоминают людей. Насекомые не должны себя так вести. Я больше не мыслю такими категориями». «Рассеянно», — ответила я. «Какими категориями?» Пришлось оторваться от своих мыслей. Я посмотрел на Шарлотту и Сьерру, молча поглощающую завтрак около холодильника. Не верю, что кто-то кому-то должен, что есть универсальные правила для всего, которые надо соблюдать. То есть нет ни правильного, ни неправильного? Люди и животные могут делать все, что только взбредёт в голову? Нет, любое действие влечет за собой последствия. Поверь мне, я знаю, о чем говорю. Но думаю, всегда найдутся такие смягчающие обстоятельства которыми можно оправдать многие из тех вещей, которые мы обычно считаем неприемлемыми. Даже изнасилование? Говоришь, что в некоторых ситуациях нормально даже это? Спросила Шарлотта. Я бы даже подумала, что затронула очень чувствительную для нее тему, если б тон ее голоса не был таким ровным. Нет, некоторые вещи неприемлемы при любых обстоятельствах. Покачала я головой. Верно. Но, по крайней мере, все, о чем я говорила, применим к насекомым. И это все равно жутко. «Подожди, привыкнешь». Я подняла результат моего небольшого эксперимента плотно свернутую бумажку. Потянув за углы получившегося бумажного квадрата, я получила кубик с гранями примерно по два сантиметра и отверстиями на двух противоположных плоскостях. Я заставила муху залететь внутрь кубика и закрепиться на одной из граней, после чего продела через отверстие плетёную тесьму. Получившуюся конструкцию я передала Шарлотте и приказала жукам начинать делать еще один кубик. А «Ожерелья!» спросила Сьерра. Она положила грязную тарелку в раковину и сполоснула водой. Или браслет, или веревка для ключей. «Пока вы держите этот кубик под рукой, я буду знать, где вы находитесь, потому что могу приглядывать сидящий внутри мухой. На самом же деле он предназначен для использования в чрезвычайных ситуациях. Можете смять кубик и убить муху. Я тут же узнаю, когда это произойдет, и использую свою силу, чтобы защитить вас. Конечно, помощь прибудет не мгновенно, «Мне потребуется от 15 секунд до минуты, но ну, на любого человека, доставившего вам неприятности, обрушиться рой насекомых. Если получится, я попробую в будущем сделать что-нибудь более стильное». С ярой Шерлота кивнули. «Я не смогу защитить вас от пули или ножа, но могу осматривать находящихся неподалеку от вас людей на предмет наличия у них оружия и предупреждать вас, чтобы вы были осторожнее не попали в неприятную ситуацию». «В таких потенциально опасных случаях я нарисую перед вами вот такой символ». Жуки и мухи, работающие над кубиком для Сьерры, собрались три линии, пересекающиеся в одной точке. «Хорошо», — сказала Шарлотта. Сьерра просто кивнула. Я снова вернула жуков к работе над кубиком. «При помощи чисел я буду сообщить вам о том, сколько вокруг вас людей. Скорее всего, вы будете вести себя по-разному, если придется встречаться с толпой в 20 человек или всего лишь с пятерыми. Возможно, в таких случаях лучше держать одну руку на кубике и быть готовы его раздавить». Или держаться от толпы подальше. Или просто вообще избегать таких ситуаций, доверять своей интуиции и вернаться не в эти обстановку. Что конкретно мы будем делать? Пока что надо просто провести своеобразную перепись. Я отмечу места, которые вам нужно посетить. Там живут семьи или просто группы людей. Мне нужна информация, которую сложно добыть, используя одних лишь насекомых. Что за люди живут на моей территории? Что им нужно? Возможна медицинская помощь, одежда, больше еды. Может, кто-то доставляет им неприятности? Выясните все это, запишите и передайте информацию мне. Это все? Пока да. Очевидно, будет лучше, если будете ходить вдвоем. Так безопасней. И больше шансов, что вам удастся предупредить меня при помощи ожерелья, если что-то пойдет не так. Не то чтобы это было прямо необходимо, иметь под рукой два кубика, но я предпочитаю перестраховаться. Обе они кивнули. Сьера нагнулась, чтобы натянуть резиновые сапоги, которые ей дала... Шарлотта свои уже надела. Таков общий план. Позже мы проработаем другие задания, и может придумаем новые сигналы, если вам понадобится мое внимание, когда вам не угрожит опасность, или если нужно будет отменить тревогу. Остались вопросы оплаты труда. Как раз об этом думала, сказала Шарлотта, но не знала, как спросить. Попробуем 6-8-часовой рабочий день, 5 дней в неделю, но считайте, что работаете по гибкому графику. Не хочу вас пугать, но я узнаю, если будете отлынивать. «Насчёт оплаты...» «Думаю, 250 долларов в день». «Зарплата, естественно, черная, так что налогами не облагается». «Немного более щедро, чем я рассчитывала», — сказала Сьерра. «Мне не нравился Выверт, особенно его методы. Но то, как он работал с людьми, было весьма разумно. Он делал так, что люди сами хотели на него работать. Я тоже могла себе это позволить. У меня все еще были деньги, заработанные за время моей злодейской деятельности». А выверт обеспечивал меня всеми необходимыми припасами. «Есть еще одна причина, почему я посылаю вас заняться именно этим. Для моих долговременных планов мне потребуется больше людей. Я хочу, чтобы вы доверились своей интуиции. Посматривайте по сторонам и ищите возможных рекрутов». «Нанимать еще людей?» — спросила Шарлотта. «Мне нужны молодые люди в достаточно хорошей физической форме и способные подчиняться приказам», — кивнула я. «Я надеюсь, что, глядя на вас, люди будут видеть двух хорошо защищенных здоровых девушек с радостью служащих под моим началом. Найдите кого-нибудь, кого, кого нанять, получите награду. Но это не соревнование, поняли?» Обе кивнули. «Если у вас больше нет вопросов...» «У меня вопрос». Начала Шарлотта. «У тебя есть подходящая для меня маска?» «Я надеялась, что вы будете выглядеть более человечными. Не стоит вносить ваш образ злодейские мотивы». Нахмурилась я. «Не хочу случайно наткнуться на кого-нибудь, кого знаю, и объясняться, что все это значит. Не думаю, конечно, что кто-нибудь из моих знакомых живет здесь, но... Хорошо. Не буду заставлять вас ходить без маски туда, где сама без нее не показываюсь». «Было бы нечестно. Дайте мне несколько секунд», — сказала я, направившись наверх в свой кабинет. «За последние несколько дней мне доставили большую часть специфичных и не особо легальных товаров, которые я заказала у выверта». Среди них были ящики с экзотическими насекомыми, массивный рабочий стол, который я разместила наверху в своей комнате, и пять сделанных на заказ манекенов. И люди выверто сняли мерки и слепки с Брайана, Лизы, Алика и Аиши. Сука отказалась. И затем по меркам изготовили манекены, которые доставили ко мне, и уже тут установили на пьедестала около закрытого окна. По одному манекену на каждого члена команды, включая меня. Также к каждому манекену прилагались записи, кто каким видит свой костюм, включая фотографии, вырезки из газет и распечатки. Мрак приложил изображение небольшой статуэтки, которую он купил на рынке. Он хотел, чтобы я использовала ее в качестве образца при создании маски. Я надеялась, что вскоре у каждого из нас будут новые костюмы. Я уже изготовила несколько прототипов маски для Лизы, так как для них не требовалось много ткани, а само исполнение было весьма непростым. Ее старая маска скрывала от посторонних взглядов веснушки и брови, а также немного меняла форму глаз и скул так, что лицо становилось совершенно неузнаваемым. Повторить такой эффект было весьма сложно из-за различий в структуре шёлка и материала, из которого была сделана ее старая маска, что не позволило просто скопировать дизайн. На неудавшихся прототипах я тестировала различные красители и то, как они влияют на ткань. Взяв неудавшиеся маски, я приложила каждую из них к листу бумаги, чтобы убедиться, что они не окрасят кожу, после чего она проявилась вниз. Есть черная. Еще чёрная, темно фиолетовая синяя и неровно покрашенная темно красная Выбирайте». Шарлотта выбрала черную маску, закрывающую глаза и нижнюю часть лица, надела ее и принялась поправлять волосы. «Сьерра? Не вижу большого смысла. Менее легко узнать по волосам». Щелкнула она пальцами по одному из своих драдов. «Хуже не будет». Сьерра выбрала вторую черную маску поменьше. Пока она ее надевала... Я поместила во второй бумажный кубик муху и проделала тесёнку, чтобы у Сьерра тоже был способ подать мне сигнал. Удачи! сказала я, передавая им два планшета с закрепленными на них блокнотами. Возвращайтесь около полудня, поедим, и вы расскажете мне о том, как идут дела. Хорошо. ответила Сьерра. Мои подчиненные отправились выполнять свои утренние задания. Я поднялась наверх и наконец позволила себе расслабиться. Я скучала по лофту. Там все было проще, и было свободно. Мне нравилось, как идут дела с новым пополнением, но я начинала понимать, что это потребует от меня изменения образа жизни. Чтобы поддерживать образ, нельзя выглядеть ленивым или неопрятным. Нельзя поздно вставать или откладывать душ. Нельзя падать пропотевшей кучей после жесткой утренней пробежки. Надо вставать в 6 утра, чтобы точно успеть пробежаться, принять душ, одеться и выглядеть на все сток тому моменту, когда они проснутся. Поздний отход ко сну оставлял во мне чувство некоторой потрепанности. «У меня появились сомнения, что я смогу помочь Дине, если это продолжится». «Парочка навестила свои семьи перед возвращением в моё логово». «Я волновалась, что у них появятся сомнения, что они сдадут меня, и все это время я провела, ожидая неподалеку, в костюме, на случай, если Кейпы нападут на моё логово». «Я успокоилась и обрадовалась, когда они вернулись. Минус одно препятствие». «И Сьера и Шарлотта видели, как изменить меня кровь, когда я вернулась с миссии по спасению Брайса». Казалось бы, мелочь, но мне не хотелось, чтобы они воспринимали меня ранимой и смертной, ведь они должны были верить мне и брать с меня пример. Еще больше меня смущало, что Шарлотта знала мою тайную личность. Я была совершенно уверена, что она не будет болтать, но она знала меня как Тейлор. Она видела меня, наверное, в худший момент моей жизни. Не близко, но видела. Шарлотта теперь подчинялась мне и смеси долга и страха, но я не могла быть спокойна за свою репутацию, пока не отделю Роя от образа слабый гонимой Тейлор. Я работала над пятью костюмами одновременно, низкоуровневая многозадачность была небольшим бонусом моей силы, или что скорее навыком, который я развила за полгода, управляя каждым движением тысяч, десятков тысяч насекомых одновременно. Мне не нужно было концентрироваться на простых задачах по протягиванию нитей, и остановки я делала только для принятия творческих решений или в сложных моментах вроде стыковки нескольких частей. Я смогла оценить стили сверяться со вкусами каждого из клиентов, только когда я достаточно далеко продвинулась и получила черновую работу. Везде, где можно, я пользовалась насекомыми, чтобы смоделировать идеи и варианты, формируя возможные формы масок, воротников и защитных панелей. Когда я не была занята костюмами, и концентрировалась на Сьере Шарлотте, я оценивала их окружение, незаметно проверяя ближайшие группы людей на наличие оружия. Я отмечала каждую дверь символами, показывающими, сколько людей внутри, Сообщила девушкам, если жильцы были вооружены. Я оставила кружки на дверях, которые они должны были навестить, и крестики на тех, которые нужно пропустить. Многие не реагировали на стук, и я оставляла их в покое. Через несколько дней, если они все еще будут игнорировать попытки моих миньонов поговорить с ними, я, может быть, немного их подтолкну или оставлю сообщение, используя насекомых. Выверт начал выделять отдельных людей в качестве посредников, когда, по всей видимости, оказался погребён подвалом запросов от множества владельцев территории Броктон бэй Я связалась с миссис Кранстон, назначенной мне посредником, и обрисовала, что мне нужно. Вывоз мусора был основным приоритетом наравне с расчисткой ливневой канализации, чтобы вода могла уйти с затопленных улиц. Я дала ей знать, что она может рассчитывать на мою помощь для поиска засоров или для защиты мусорщиков от нападений. После разрешения основных вопросов можно было обратиться к множеству мелких. Слишком много проблем возникало, когда столько людей проводило большую часть времени по колено в воде, наполненной тёплым мусором. Время летело незаметно, я занималась костюмами, Сьерра и Шарлотта организовывали расчистку территории, я пользовалась насекомыми, чтобы искать нарушителей спокойствия поблизости, и немного экспериментировала с окраской и вариантами костюмов. У меня была небольшая коллекция пауков Дарвина, которую приобрел для меня Выверт. Они располагались в специальном террариуме, где поддерживалось тепло, к которому они привыкли, но и не могла ими пользоваться, пока они не произведут хотя бы одно новое поколение. Я надеялась, что ткань, которую они создадут, будет превосходить работу черных вдов так же, как и шелк превосходит обычную ткань. С тем небольшим количеством, что предоставила Выверт, у меня не было права на ошибку, и я была осторожна с процессом разведения. Раздался звонок, и я знала от насекомых, помещенных на двух девушек, что это звонит Шарлотта. «Ну или так совпало, что кто-то набрал меня тогда, когда Шарлотта набрала номер и подняла трубку к уху?» «Да, Шарлотта?» «Ммм...» Она была немного смущена. «Тут по соседству две семьи собираются уходить. Мне показалось, что тебе следует знать на тот случай, если они уйдут до того, как мы вернемся в полдень на обед и расскажем». «Ладно. И в чем проблема?» «Крысы». «Ну, конечно. Мусор обеспечивает гарантированное питание вредителям, а затопление отпугивает многих естественных врагов крыс». Популяция грызунов взрывоопасно увеличилась и подходила к той точке, где начинала влиять на повседневную жизнь людей. «У соседей та же проблема?» «Мы ни до кого не достучались». Я обыскала территорию вокруг Шарлотты. Конечно же, сотни грызнов скрывались там, где не было людей. Они гнездились в чердаках, стенах и кучах мусора. Некоторые, очевидно, осмелились настолько, что выходили в жилые помещения, забираясь на столы, снятую одежду и постели. Неудивительно, что людям хотелось уйти». «Скажи им выйти. Если они будут задерживаться, скажи, что они могут пострадать. Этого не произойдет, но это заставит их двигаться». «Окей». Okay. Я повесила трубку и поспешила надеть костюм, натянув леггинсы поверх латексных носков. Одновременно я собрала рой около дома с крысами. Я начала планомерную атаку на грызунов. пчелы, шершни, осы, огненные муравьи, обычные муравьи, москиты, кусачие мухи и пауки собрались и начали атаковать крыс на расстоянии от дома — планомерно продвигаясь внутрь. Некоторые крысы дрались или убегали, но с каждой секунды собиралось еще больше насекомых. Я вылетела из двери и воспользовалась кратчайшим путем через фальшивую ливневку к пляжу, собрав вокруг себя роя, направилась к этому дому длинными шагами. Кармашек брони на спине зажужжал, я потянулась назад, чтобы достать телефон. Это было сообщение от мрака. «Можно зайти?» Я быстро ответила. «В делах. Не приходи в логово». «Встретимся на углу Бэйвью и Кловер, недалеко от нашего старого места». Не прошло и секунды, как я получила ответ. «Понял. Уже иду. Близко». Так он уже был в пути, когда позвонил. Я не знала что об этом и думать. Может, это был дружеский визит, предполагающий, что я не буду против? Собственно, ей не была, но это совершенно не походило на него. Скорее всего, ему о чём-то хотелось поговорить лично». Крысы умирали от моих насекомых, отравленные или затравленные, или даже съеденные заживо теми, кто постоянно кусал и даже не думал жевать или проглотывать плоть. Не быстрое дело, грызунов были сотни, и они были на удивление упорны. Мне хотелось покончить с ними раз навсегда».